«Не такое уж и неудачное», — рассмеялся Кейтон. «Император до сих пор не оправился от шока, и делами теперь заправляет уважаемый старший советник императора. Между прочим, именно он предотвратил это подлое покушение». Вампир поднялся на ноги. «Мы с братьями Викерс невольно отшатнулись, чем вызвали еще одну его улыбку. После нас пусть и запоздал, отшатнулся и стил». «Да уж, наш советник настоящий герой», — согласился вампир. А я вот теперь стал напарником кровавого Вильхиора, который, кстати, тоже участвовал в этом покушении. Смысл беседы доходил до меня не полностью, но кое-что я все же понял. Выходило, что Кельминера участвовал в покушении на императора, после которого наш правитель слег в постель. Вильхиора, являющийся другом. Ромеуса, тоже участвовал в этом покушении, спас императора-советник, который и сам, кстати, являлся потомственным вампиром. Несколько месяцев назад эта новость гремела по всей Лите, но подробностями я как-то не интересовался. А надо было бы поинтересоваться. Судя по тому, о котором говорят Кейтон и Кельнир, что-то в этой истории не так. И потом, как-то в Академии о плоти ремесленников оказалось одновременно три вампира. Не перебор ли для заведения, в котором никогда за всю историю с момента создания не пускали кровопийц? Хорошо, что ты здесь, — заметил Кейтон. Без тебя нам пришлось бы туго. Только не говори, что один жалкий тролль может остановить пятерых ремесленников. Но на них не действует магия, — напомнил Кейтон. Мы согласно кивнули. Не действует. А если бы и действовал, что толку, если энергии нет? Напрямую не действует, — отметил вампир. Мне ли тебя учить таким простым вещам? «А почему бы и не тебе? Впрочем, я бы и один с ним справился без проблем, если бы не эта диверсия в энергетическом хранилище». «Диверсия!» – мечтательно повторил Кельмир. «Песня для моих ушей. Жаль, не я до этого додумался». И, коль уж речь зашла о диверсиях, он посмотрел на нас. «Не представишь мне молодых людей?» «Это ученики огненного факультета. Я бы даже сказал лучшие ученики. Зак, Наив, Невил и Стил. Ребята, познакомьтесь с Кельмиром». «Очень приятного, разнобой», — ответили мы. «А где те двое, которых тролль тащил?» — неожиданно спросил Нейв. «Они живы?» жив живы», — ответил вампир. «И валяются в соседнем кабинете без сознания. Еще проваляются не меньше нескольких часов. Уж больно сильный их тролль оглушил». «Ладно, нам сейчас не до них», — решил Кейтон. «До встречи с троллем, и с тобой мы шли в кабинет Ромиуса. Там есть телепорт», — закончил вампир. «Я знаю». «Для нас, в отличие от тебя, это единственный способ передвижения между этажами. И сейчас нам нужно попасть в музей истории, чтобы взять там подходящее оружие». Вампир оживился. «Музей истории? Тот, что на последнем этаже?» «Интересно, я туда не смог попасть, хотя и пытался. Я бы с удовольствием еще поторчал здесь и поболтал с тобой, но в главном зале осаждены все ремесленники и ученики. Боюсь, если мы не поторопимся, может быть уже слишком поздно». Кейтлин демонстративно повернулся к вампиру спиной. Согласен, ответил вампир, пойдем быстрее. Он легко соскочил с каменной кучи и поспешил в направлении личного кабинета Ромиуса. Я смотрю, ты отлично знаешь, куда идти, заметил Кейтон. За это время я узнал очень много об Академии. Келмир сделал акцент на слове очень. Мы последовали за ними в некотором отдалении. Ты что-нибудь понимаешь? Тихо спросил у меня Невил. Немного и ту с большим трудом, шепотом ответил я. «Парни, а вы знаете, кто этот вампир?» — поинтересовался идущий за нами Стил. «Видимо, тот, который покушался на императора», — неуверенно сказал Невил. «Я не об этом», — отмахнулся Стил. «Этот вампир принадлежит к правящему клану. И, если не ошибаюсь, он был правителем царства вампиров. Ну, когда она еще существовала?» Кроме того... Развалилось царство Мир, как раз во времена его правления. Фраза «Я задолбался, я ухожу», с которой он развалил целую державу, стала крылатой. Вампир повернулся к нам. Вообще-то в оригинале эта фраза звучала не совсем так, а немного грубее. Мы на некоторое время замолчали, вспомнив, что слуху вампира лучше некуда. Кельмир тем временем вновь обратился к Кейтену. «А тебя, как я погляжу, понизили? И за что же нынче исключают из рядов ремесленников?» «Исключает из рядов? Понизили? То есть раньше Кейтон был ремесленником, что ли?» «За несогласие с политикой Академии», — ответил Кейтон. «Будто сам не знаешь. Сколько же ты в Академии уже при... живешь? Ты меня переоцениваешь. Я смог сюда пробраться только вместе с новичками. И до чистой случайности. Мы, затаив дыхание, слушали беседу двух старых друзей». Тебя переоценить трудно. Кейтон открыл дверь кабинета Ромиуса, Пробраться в академию и оставаться незамеченным в течение почти трех месяцев. Это едва ли под силу кому-нибудь, кроме тебя. А как же Вильхиор? Вильхиору помогает, он тут вообще официально. А ты так уверен, что мне никто не помогает? С намеком спросил кильмир Вот к этому вопросу мы еще обязательно вернемся. Мы зашли в кабинет и аккуратно прикрыли за собой дверь. Просто на всякий случай, мало ли что. «Надеюсь, он, он работает», – вздохнул Кейтин и начал производить странные пасы на телепортом, размышляя вслух. «Об этом телепорте знает не так много людей. Да и если бы и знали, что толку? До диверсии войти в этот кабинет было практически невозможно. Тут такая защита была». «Была». Вампир сделал вид, будто собирается шагнуть на телепорт. «Стой!» – Кейтин прыгнул ему на перерез. «Это не стационарный телепорт. Тут нужна тонкая настройка, иначе тебя разможет по всем этажам». «Даже так?» – удивился Кельмир. «Прогресс не стоит на месте». «Но ты же говорил, что телепорты могут быть настроены только на одно конкретное место», вдруг вырвалось у меня. Я даже не заметил, как обратился к куратору на «ты». «Я говорил, что таков принцип работы телепортов, установленных в коридорах», поправил меня Кейтон. «Нестационарные телепорты гораздо сложнее и опаснее. Ну, давайте лучше не будем об этом сейчас». «Опаснее?» опаснее повторил мои мысли вслух стил вы хотите нас запихнуть в эту подозрительную штуку я с ужаса вспомнил что же проходил сквозь эту подозрительную штуку в свое первое посещение академии малыш неужели ты хочешь остаться здесь в одиночестве Вкратце поинтересовался кельмир не боишься что тебя найдут тролли и сидят под закуску к тем мерзким сокам, который подают в столовой Интересно, когда это он успел в столовую побывать, а вот с гастрономическими пристрастиями тролли он явно не знаком так хорошо, как мы. А давай, может, я тебя сразу выпью, чтобы ты зря не мучился. Да и не люблю я, когда продукты зря пропадают, продолжил вампир. Долго еще телепорт настраивать? торопливо спросил Стил, отступая вдоль стены. Готово, ответил Кейтон. Видимых повреждений нет, так что, по идее, все должно быть в порядке. По идее? хором зревели мы. Даже вампир выглядел слегка недовольным. Кейтен смутился. Ну, в теории, с вероятностью 98% все будет в порядке. То есть ты хочешь мне сказать, Кельмир демонстративно постучал пальцами по стене, что с вероятностью 2% меня размажет по всем 88 этажам Академии? Я бы не хотел умереть на тридцатом веке жизни с таким непривлекательным образом. «Пусть я прожил не 30 веков, а всего лишь двадцать лет, но умирать таким непривлекательным образом, как стать и любым другим, мне бы тоже не хотелось». «У вас есть идеи получше?» – рявкнул Кейтон. «Можете оставаться здесь». «Вот!» – Кельмир присвистнул. «Оказывается, ты можешь вести себя, как взрослый человек. Давай, включай свой телепорт и не разводи ненужных теорий». «А может, не надо?» – решил подать голос Наив. «Надо, Наив!» – вздохнул Кейтон. «Надо!» Из телепорта мы вышли в довольно странное помещение. Размеры его были просто огромны. Куполообразный потолок уходил куда-то ввысь. И едва я задрал голову вверх, как у меня захватил дух от невероятного ощущения полета. Как будто серебристый потолок притягивал не только мой взгляд, но и меня самого. Сам музей истории, как выяснилось, немного позднее напоминал огромный лабиринт из стен и стеллажей. Вот только тупиков в этом лабиринте не было, как и каких-либо дверей. Кейтон прошел через телепорт последним и тут же склонился над платформой, то ли настраивая ее, то ли наоборот, выводя из строя. Вот он, знаменитый музей, вздохнул полный груди Кельмир. Чувствуете, какой здесь воздух? Затхлый, предположил я. Пропитанный веками. Вампир не обратил на меня внимания. А почему мы в музей не ходили? Спросил стила оглядываясь по сторонам. Это у вас надо спросить, почему вы не ходили, ответил Невил вместо Кейтона. Я вот ходил, правда, не сюда, в выставочный зал.